Добровительный понц, которому были знакомы только желудочные удовольствия, постоянно находился в положении такого выздоравливающего. Он стремился получить от вкусного стола все приятные ощущения, какие только возможны, и до сих пор это ему удавалось. Расстаться с давнишней привычкой так трудно. Самоубийца не раз останавливала на пороге смерти воспоминания о кофейне, где они привыкли по вечерам играть в домино. В 1835 году счастливый случай вознаградил Понца за равнодушие прекрасного пола. Поражаясь фигурально, он обзавелся опорой на старости лет. Этот старик от рождения обрел в дружбе поддержку на всю жизнь. Он заключил тот союз, который ничем не мог оскорбить общество. Он соединил свою судьбу с мужчиной, со стариком, с таким же музыкантом, как и сам. Если бы Ла не написал уже своей божественной басни, наш очерк назывался бы «Два друга». Басня знаменитого французского поэта Жанна Лафонтена 1621-1695 годы, в ней рассказывается о верной и трогательной дружбе. Но ведь это равносильно литературной кражи, профанации, на которую не решится ни один настоящий писатель шедевру нашего баснописца, в который он вложил и признание сердце, и свои заметные мечты, принадлежит вечное и неотъемлемое право на это заглавие. Страница, наверху которой поэт натертал слова «два друга» — священная собственность, вместо паломничества всей вселенной до тех пор, пока существует книгопечатание, храм, к которому с трепетом будет приближаться каждое новое поколение. Друг Понса был преподавателем музыки. И в жизни, и в душевных свойствах у обоих было много общего, и Понс жалел, что узнал его слишком поздно, ибо их знакомство, завязавшееся в день раздачи наград в одном пансионе для девиц, началось только в 1834 году. Вряд ли когда-либо еще две столь же родственные души встретились в человеческом океане, получившем свое начало в земном раю, хотя на то и не было Божьей воли. Прошло немного времени, и оба музыканта уже не могли жить друг без друга. Они делились своими самыми заветными мыслями, и через неделю стали неразлучны, как родные братья. Словом, шмуки не верил, что Понс может существовать отдельно от него, а Понс не допускал мысли, что шмуки и он не единые целые сказанного достаточно для характеристики обоих друзей, но не всех удовлетворит краткое обобщение. Для маловеров требуется некоторая иллюстрация. Наш пианист, как и все пианисты, был немцем. Он был немцем, как Великий Лист и Великий Мендельсон, немцем, как Штребель, немцем, как Моцарт и Дуссек, немцем, как Мейер, Эльгер немцам, как Тальберг, как Дрешок, Гиллер, Леопольд Майер, как Крамер, Цимерман и Калькбреннер, как Герц, Ветц, Карл, Вольф, Пиксис, Кларовик и вообще все немцы. Однако при незаурядном таланте композитора он мог быть только исполнителем, настолько несвойственно было его натуре дерзание, необходимое для одаренного человека, чтобы сказать свое слово в музыке. У большинства немцев наивность не продолжается вечно, с летами она исчезает, в известном возрасте им приходится черпать ее из источника собственной молодости, а затем, успокоив подозрительность окружающих, обильно поливать ею почву, на которой вызревает их успех, все равно в какой области, в науке, искусстве или финансах. Во Франции... Некоторые хитрецы заменяют эту немецкую наивность простотой парижского бокалейщика. Но Шмуке сохранил в неприкосновенности детскую наивность, так же, как Понс, сам того не подозревая, свято сохранял во всем своем облике стиль эпохи империи. Шмуке, этот истый немец с возвышенной душой, был одновременно и исполнителем, и слушателем, он играл для собственного удовольствия. В Париже он жил, как садовей в лесу. Этот единственный в своем роде оригинал уже двадцать лет сам упивался своим пением, пока не встретил понца, в котором нашел свое второе «я».